Глава третья Я медленно и глубоко дышала, глядя на закрытую дверь. Она не вела в библиотеку в подвале, и по ту сторону меня не ждал демон, но я все равно нервничала. Глубокий, уверенный вдох, я мысленно представила картинку из книги, которую читала. Глава шестая — уверенное противостояние. Я представила, чего именно хочу от предстоящего разговора, расправила плечи, выпрямила спину и громко постучалась. Кто там? раздался голос дяди Джека. Робин. Мой голос не дрожал. Для начала уже хорошо. Входи. Я открыла дверь и вошла в кабинет. В углу стоял удобный диванчик, приглашая присесть, а может, даже подремать, но очарование кабинета разрушали огромные папки, разложенные на массивном деревянном столе. Перед ним, поджидая очередных дядиных клиентов, стояли два кожаных кресла. Дядя яростно колотил по клавиатуре. Я медленно, шаг за шагом, приближалась и лишь спустя пару минут вспомнила, что должна излучать уверенность. Преодолев в три больших шага оставшееся расстояние, я села на край кресла. В воздухе смешались вонь старого тонера для принтера и резкий запах одеколона. Он продолжал печатать, клацая короткими пальцами по клавиатуре. Я ждала, мысленно считая секунды. Досчитав до 30, откашлялась. Он по-прежнему продолжал печатать. «Дядя Джек». «Чего тебе, Робин?» Я с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. Глава шестая, часть третья. Визуализируй результат. Помни о своей цели. Хочу обсудить завещание родителей. Эта фраза открыла дверь моему горю. Запустила новый виток спирали скорби. Руки дрогнули. Дядя мельком взглянул на меня и снова уставился в монитор. «Дядя Джек». Не люблю повторять одно и то же, Робин. Такие вещи требуют времени. Юристы, гора документов, а страховая компания требует заполнять подьюжни бланков по каждому поводу. Но прошло уже полгода и ещё 3 дня. Но кто считает? Это не может занимать столько времени. Не всё так просто. Он наконец перестал печатать и поднял на меня взгляд. Понимаю, тебе не терпится вступить в наследство. И я делаю всё возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. Неужели так трудно пожить здесь пару недель? Я же не беру с тебя денег за проживание, правда? Я перевела взгляд на красивый и вполне безопасный пол, который не смотрел на меня испытывающе и не ранил меня разговором, связанным с безвременной смертью своих родителей, но пришлось взять тебя в руки и вновь посмотреть на дядю. Я не планировала жить здесь и предпочла бы остаться в родительском доме, где провела всю жизнь. Но дядя Джек был главным исполнителем завещания, и он продал дом. Против моей воли. На прошлой неделе я вручила ключи новым владельцам. Я понимаю, возникли проблемы со страховыми выплатами, сказала я, но их вещи. Они оставили мне несколько семейных реликвий, которые я хотела бы. Родители оставили тебе дом и все, что в нем, перебил меня дядя. Всё, что ты унаследовала, было в доме. Разве не ты отправила все вещи на хранение? Каждый раз, когда он меня перебивал, я терялась. Нужно собраться с мыслями. Мне пришлось вывести все вещи на хранение, потому что он продал мой дом. И нет, мне ничего не досталось, несмотря на то, что деньги от продажи дома были моими. Оплата складского помещения для хранения мебели и остальных вещей истощала мои сбережения. Я говорю о семейных реликвиях, которые они поместили в специальное хранилище. Я говорила с юристом по недвижимости, и он Ты говорила с юристом? Я исполнитель завещания. Почему ты не спросила меня? Потому что ты меня игнорировал, отмахивался от вопросов и вечно перебивал. Вот почему. Адвокат сказал, что проблем с доступом к хранилищу быть не должно, и Что бы ни сказал тебе этот болван, всё не так просто. Я работаю над этим, но у меня всё ещё нет доступа. Мне нужно работать, Робин. Как только что-то прояснится, я тебе сразу сообщу. Ну вот, он опять от меня отмахнулся, сбивчиво попрощавшись, я быстро вышла в коридор, в качестве мелкой мести оставив дверь кабинета открытой, чтобы ему пришлось встать и закрыть её. Да, я очень плохая. Посмотрите на меня, непокорная племянница. Расстроенная очередной неудачей, я вышла в холл, увешанный картинами, и прошла мимо гостиной и парадного обеденного зала. Именно зала, а не столовой. Столовая звучит слишком по-прибейски, да и размер имеет значение. А вот парадный обеденный зал подходит, ведь здесь стоит огромный стол на 18 персон. Дядя Джэк не шутил, когда говорил о том, что призыв демонов довольно прибыльное дело. В его доме было столько комнат, что я даже на третий день пребывания здесь запросто могла заблудиться. Остановившись у окна, я выглянула на лужайку, залитую ярким солнечным светом. Несмотря на уверенность дяди в том, что я переехала к нему потому, что мне негде жить, мне, конечно, нужно было где-то поселиться. Это было не так. Я переехала сюда потому, что он не отдал мне ничего из того, что я должна была унаследовать от родителей. Но деньги, как бы сильно я в них ни нуждалась, Не были моей главной заботой. Я хотела получить семейные реликвии, которые были слишком ценными, чтобы хранить их дома. Больше всего мне был нужен один памятный подарок, который значил для меня больше, чем что-либо другое, и поэтому я собиралась оставаться здесь, пока мне его не вернут. Я вгляделась в своё отражение в оконном стекле. Глубокие глаза за очками в чёрной прическе сузились от гнева. Волосы, отросшие до плеч, растрепались и казались ещё темнее, подчёркивая бледность лица. Губы сердито поджаты. Почему же мне не удаётся быть такой, когда я разговариваю с дядей? Я крадусь мимо него как испуганная мышь, глядя себе под ноги и вздрагиваю всякий раз, когда он меня перебивает. Я понуро побрела к кухне в дальней части дома. Оттуда раздавались голоса и весёлый смех. Я почувствовала аромат томатного соуса и расплавленного сыра. Высокая мраморная стойка, огромная плита с двумя духовками и массивной вытяжкой. над плитой, где готовилось то, что так вкусно пахло, склонились Амалия, дочь дяди Джека, и Тревис, его пасынок. Амалии было 20 лет, как и мне, а Тревису года на два больше. Раскладывая еду по тарелкам и незамечая моего появления, они о чём-то болтали и смеялись. Я неловко застыла в дверях, не зная, как поступить. Решив развивать социальные навыки, я негромко поздоровалась. Привет, ребята. Они не отреагировали. Наверное, не расслышали. Я попыталась снова. Привет, ребята. Что готовите? Они повернулись, каждый держал в руках тарелку с пагете с томатным соусом. Серые глаза Амали, обведённые густой подводкой, стали непроницаемыми. Улыбка сползла с её лица. Она перекинула грязноватые светлые волосы через плечо, взяла вилку и молча вышла из кухни. Я почувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. Трэвис переступил с ноги на ногу. Привет, Робин. «Как дела?» «Хорошо», — пробромотала я. «Вовсе нет. Все было чертовски плохо». «Мы приготовили спагетти», — сказал он, помолчав. «Если хочешь, там еще немного осталось». «Да». «Спасибо», — ответила я, опустив глаза. Снова воцарилось неловкое молчание, и он вышел из кухни. Обернувшись, я увидел его обтянутую футболку спину, широкие плечи и крепкие руки. Я осталась одна, и я не могла. злая и расстроенная своим неумением вести себя как активный член общества. Я проголодалась и всё-таки решила поесть. К дну кастрюли прилипли остатки спагетти. Детская порция. Вздохнув, я положила их на тарелку. Что ж, возможно, они думают, что кротышкам вроде меня много еды не требуется, хватит и минимума. Пристроившись у стойки, я ела и думала о неудачном разговоре с дядей Джеком о пропавшем наследстве, об этом дурацком доме. Я дема не в подвале. Мне не хотелось здесь оставаться. Мне хотелось быть дома, сидеть в любимом кресле со старой книгой в руках, слышать, как разговаривают родители, готовя ужин. Мы вместе сели бы за стол, и мама рассказала бы о трёхсотлетней книге, которую она реставрировала без заказчика. Папа жаловался бы на своего шефа в банке, а я бы рассказала о статье, которую прочла к уроку по истории Древнего Рима. Даев я поставила тарелку в раковину. И вытерла слёзы рукашкой. Тоска теснила грудь, и мне захотелось сделать что-то привычное. Но что в этом холодном, мрачном доме могло утешить меня? Я посмотрела на духовку и через 5 минут уже выкладывала на стол масло, муку, разрыхлитель, в суду коричневый сахар, яйца, ваниль, тёмный шоколад и вот так сюрприз орехи пекан. Отыскав в шкафах мирный стакан, низкий посуду для духовки, я смешала сухие ингредиенты. Тревоги и заботы постепенно отступали. Неважно, что кухня была незнакомой. Занятая готовкой, я словно отматывала время назад. Вот я снова в родном доме, пытаюсь приготовить очередную версию своего фирменного шоколадного печенья с орехами пекан. Кухня наполнилась ароматом шоколадной глазури, которую я приготовила. Пока печенье выпекалось, достав противень из духовки, я почти услышала мамин восхищённый возглас. Пока печенье остывало, я навела порядок в кухне. Потом переложила печенье на тарелку. До спаленной верху я добиралась довольно долго. Остановившись перед дверью Амалии, я постаралась успокоиться и постучала. Через минуту дверь приоткрылась, и я встретила взгляд серых глаз. «Чего тебе?» Протянув ей тарелку, я сказала. «Вот, испекла печенье. Хочешь?» «Я на диете». И дверь захлопнулась. Я моргала, пытаясь прийти в себя. Сделав несколько шагов, я остановилась у двери Тревиса. Из его комнаты доносился грохот музыки. Я постучала. Ответа не было. Я постучала громче. Снова ничего. Заставить себя кричать и требовать его внимания я не смогла. В любом случае он был занят. Неся в руках полную тарелку печенья, я прошла по бесконечному коридору и наконец остановилась у третьей двери. В неё мне не нужно было стучать. Внутри стояла кровать, которая не была моей. Сверху лежала полосатая серая одеяло, которое мне не нравилось. В шкафу стоял мой чемодан, набитый носками и бельём. Над ним висели шесть рубашек. 10 моих любимых книг лежали на комоде. Это было всё, что я захватила с собой. Остальное было заперто в хранилище вместе с вещами родителей. Я посмотрела на печение, заранее зная, как пройдёт вечер. Я буду в одиночестве сидеть на чужой кровати, читать старые книги и пытаться не заплакать. Правда на этот раз можно поплакать над огромной тарелкой печенья. Мне будет грустно, а желудку тяжело. Отличное развлечение. Нужно было отвлечься. Когда в последний раз я так долго обходилась без новой книги? Я привыкла проводить половину свободного времени в библиотеке колледжа. Библиотека. Я уставилась в пол, так словно могла видеть сквозь него. В доме ведь есть библиотека, большая, частная библиотека. Множество книг в кожаных переплётах. Книги и демон. Дядя Джек велил держаться подальше от библиотеки, но не всё ли равно. Меня охватила безрассудная смелость. Я вышла из комнаты и направилась в подвал.